Глава тринадцатая. Третий лишний. То, что убегать было глупо, я понимаю на третьем шаге. В конце концов, это ведь я оделась как попала, а потом еще и раздеваться начала. Но теперь уже поздно. Так что, чтобы не выглядеть дурой, я продолжаю бегство. Так и несусь до самого выхода, где меня останавливает припозднившийся посетитель, в которого я по неосторожности влетаю, «Ой!» — отшатываюсь, потирая ушибленный нос и смотрю на внезапную преграду, которой, оказывается, парень из команды «Принца». Не помню, как его зовут, да и не очень интересно, если честно. Он точно участвовал в розыгрышах против меня, так что извиняться сразу расхотелось. «Не ушиблась?» «Нет». Прижимаю к груди пиджак, решая, что сейчас точно не время его надевать. Не хватало еще, чтобы этот на меня пялился. «Принца ищешь?» «Все в порядке?» «Ты какая-то взволнованная. Он лез к тебе?» «Чего ему надо вообще?» «Нет, мне... мне нужно идти», — вру я. «Ага, обратно». За спиной появляется принц и кладет руку мне на плечо, немного оттаскивая от парня. Я поворачиваю голову, и некоторое время смотрю на его пальцы. Тёплые, немного шершавые. Держит он меня как-то совсем не по-дружески. Но отторжения не возникает. Мой опекун был грубее и всегда тянул к себе ближе в такие моменты. А принц скорее защищает. Разница чувствуется. Будто его товарищ по команде может мне угрожать. И ведь он правда может судя по тому, что случилось в мужской раздевалке. «Эрни, ты чего тут?» «Потерял кого?» — спросил принц. «Оранжерея закрыта. Драцен мне башку оторвёт, если лишние люди бродить начнут». «Чего тогда вы тут делаете?» — недобрых мыкает тот. «У нас проект, на который совсем нет времени», — отмахивается принц. «Чего бродишь-то?» «На вопросы не отвечаешь». «Да так гулял». «Ты пропустил сходку по настройке бортов?» «Знаю, дела были. Вы настроили?» «Нет, конечно!» Принц закатывает глаза. «Блин, иногда мне кажется, что только у меня в команде руки растут из плеч. Сегодня никак, ясно? И завтра вряд ли смогу. Либо вы настраиваете доски сами, либо летаем на ненастроенных ближайшие два-три дня». Я вздрагиваю. Он жертвует временем, которое нужно ему для Хокрола, чтобы восстановить книгу? Это так... Блин. Я опять чувствую себя полной дурой. Даже забываю скинуть его руку с плеча, что не ускользает от взгляда Эрни. И, кажется, ему это не нравится. Мистя достало бегать по мужскому общежитию. Может, ты уже поговоришь с ней? О чем? О том, что она прибавила мне работы? Нет, спасибо. Я не хочу с ней говорить. «Бегать от нее трусость», — возражает Эрни, а потом кивает на меня. «Но еще большее — зажимать в укромном месте другую, когда первый уже устроил проблем». «Ничего я не устраивал», — фыркает принц. «А если она хочет принести извинения, то пусть озвучивает их тихоне». «Как я понял, она собирается обсудить какую-то очень серьезную и деликатную проблему», касающуюся только вас двоих. Эрни выразительно на него смотрит. Она выглядела испуганной и растерянной. За живот держалась. Я вздрагиваю и отступаю от принца. Мисти. Ох, блин. А если она пристала ко мне в библиотеке, потому что... Вот же ж! Вдруг у неё гормоны или ещё что? «Просто не выдерживает, а тут еще и принц от нее бегает!» «Могли ли они?» «Помню, как девочки рассказывали про то, чем занимаются с мальчиками наедине. Принц очень красивый и популярный. Вряд ли кто-то может отказать ему». «Что, если мести правду?»